часть 26. Кто бы мог подумать, но Стивен действительно проводил нас до самой усадьбы. У ворот дилижанс остановился, дожидаясь, пока откроются, и Стивен распрощался галантно, откланившись. Надо же, какой манерный. Когда его экипаж уплыл по дороге, мы влетели на территорию усадьбы. Он классный, сообщила Николетта, глядя в окно и пытаясь вывернуть шею. Ну, такой ничего, согласилась я. Ничего изумилась Николетта, и даже повернулась. «Это самый популярный мальчик в пансионе, и он сейчас ехал со мной, в моем Жансе! Обалдеть!» Ее энтузиазм я понимала, но по-моему, очень скромному, но все же опыт узнала: Не стоит тут же вешаться на мужчину, иначе он потеряет азарт. «Ты не торопись!» — предложила я присмотрись к нему. «А ты мне не указывай!» — тут же взъерошилась Николетта, и я вспомнила, а она ведь все еще хамка. «Ты мне не мать!» Я не обязана тебя слушать. Вот же ядовитая девчонка. Мать? Да я не пытаюсь стать тебе матерью, сообщила я, фыркнув. Просто чисто житейское наблюдение. Вот и не лезь. Да очень надо, скривилась я. Но заметь, это благодаря мне ты и вообще с ним познакомилась. Что-то подсказывает, раньше ты даже заговорить со Стивеном не могла, а тут целая поездка. Я, конечно, не прошу благодарности, но можно было бы просто уважительно разговаривать. Николита задрала нос. В этот самый момент дилижанс остановился у самого крыльца. «Я сама решаю, кого и когда уважать», — сказала она. После чего дверь открылась, и она горделивой походкой отправилась вверх по ступенькам, чинно поддерживая платье. «Вот же мелкая пакость! Разве нельзя нормально разговаривать? Ведь я и не пытаюсь сделать ничего плохого». До назначенного лордом Кааром времени было еще несколько часов. Но новых заданий на меня не навесили, поэтому я, выбравшись из дилижанса, отправилась на кухню. Есть хотелось дико. На этом подростковом банкете покормить меня никто не удосужился. На кухне обнаружила огра, который пыхтя и сопя таскал воду в большую бочку, нося ведра с улицы через заднюю дверь. «Доброго дня!» — поприветствовала я его. Он молча кивнул, продолжив самоотверженным упорством таскать воду. «А я на обед, то есть на ужин». «Ну, или просто поесть. Мы с Николеты вернулись. Не знаю, как эта маленькая хамка, но я голодная дико. Есть что-нибудь для меня?» На мгновение угор остановился и кивнул на широкий стол. Там обнаружилась мясная нарезка, корзинка с помидорами и здоровенная кастрюля супа. Решив, что сейчас тут шведский стол, я налила себе полную миску, настрогала помидоров колечками уложила их на мясо. Получилась вполне себе закуска». В котле нашла кипяток и заварила листья иван-чая, который обнаружился в одном из мешочков под потолком. Суп оказался густым рассольником, кисленьким, с большим количеством огурцов, все как я люблю, так что уплетала за обе щеки. Обычно я привыкла за собой убирать сразу, поэтому, как только насытилась, спросила Огра. — А где помыть? Он опять промолчал и кивнул на бочку, я вытаращилась. — Там? — Угу, — промычал Огар. Э-э-э! «Вы что, всю посуду моете в одной бочке?» «Угу!» От мысли, что я только что ела из тарелки, вероятно, покрытые тонким слоем жира, который никогда не отмывался, совала в рот ложку, полосканную в грязной масляной воде, и пила из заблизанной всеми кружки, весь мой обед ужин чуть не попросился обратно. Фугу, только смогла выдавить я. Понадобилось несколько минут, чтобы я смогла успокоить разыгравшееся воображение и чувствительность. «Надо держать себя в руках спокойно, Даша. Может, мои тарелки и ложки никто не облизывал. Может, их помыли первыми, в чистой воде. Нет, это же полная антисанитария. Мало того, что у них тут туалетов нормальных нет, сплошные ночные горшки. В воду приходится таскать кто знает куда и откуда. Так еще и из бочки не сливают. Ужасно!» Если я тут застряла надолго, то надо как-то привести условия быта в нормальное состояние. В конце концов, гигиена спасла тысячи людей, когда ее придумали. После средневековья, конечно. А до этого люди мерли от всяких нечистот. Продышав минут пять, я, наконец, совладала с дурнотой. «Так», — проговорила я решительно и на выдохе. «Значит, вот что я скажу». «Приветствую вас, Фэми!» — раздался знакомый голос позади. Я обернулась. — Носфиар! — выдохнула я с таким энтузиазмом, что он даже отшагнул. — Ты как раз вовремя, а то уважаемый Огр только кивает и мычит. Они с Огром переглянулись. Моя воодушевленность, похоже, насторожила обоих. — А ну и что, пускай. Не всегда же казаться нежной фиалкой. Мне еще вечер с лордом-некромантом предстоит. Надо как-то развеяться. — С вами все хорошо? — спросил Носфиар осторожно. — Я зашел справиться о вашем самочувствии. Леди Николетта уже в своих покоях, непривычно радостная, пританцовывает, напивает. Удивительно, но, похоже, вам удалось достучаться до ее сокрытого сердца. Я бы постучала по ее ледообразной заднице, чтобы не хамила старшим, — пробормотала я и уже громче сказала. «Угу, с мальчиком она познакомилась, вот и пляшет». «С мальчиком?» — изумился кровезависимый. «Так ведь...» «Это потом», — прервала его я. «Сейчас меня интересует совсем другой вопрос» пока его темное лордовство не полезло целоваться и не стало вливать в меня свои темные отходы. Крови зависимого и огра моя откровенность шокировала все больше. По всей видимости, никто из слуг никогда так не разговаривал. А мне что? Мне надо, чтобы было удобно. В конце концов, это Носфиар виноват, что я сюда попала. Да еще и стала отходником для некроманта. Значит, пусть помогает мне. «Это не отходы, это...» — попытался пояснить Носфиар но я покачала головой прерывая его да неважно мне уже достаточно гадостей наговорили в этой усадьбе уж постарайся хотя бы помочь сделать так чтобы здесь можно было жить разве вам неудобно в усадьбе даркин ошеломленно выпучил глаза крови зависимой удобно изумилась я и поднялась из за стола тут нет туалетов чтобы помыться надо ждать непонятно сколько а посуда а что посуда не понял на Я указала на свои тарелки и ложки. «Вы ее моете грязной водой. К тому же, каким-то допотопным способом. Ты посмотри, вы же воду таскаете. Естественно, что это тяжело. И я не удивлена, что повар-огр только такому бугаю под силу справиться с этими ведрами. Огр без обид. И моет, наверное, тоже он. А чем? Тряпочкой с залой? Да ну вы издеваетесь!» Мою тираду оба выслушали с изумлённой отропью. — Что, удивлены? Думали, всем нравится ходить на горшок, мыться в грязной воде и есть из облизанных тарелок? — Ну, зала неплохо отмывает, — начал Носфиар. Я всплеснул руками. — Кошмар! Теперь уже не выдержал крови зависимой. Он сказал с напором, явно стараясь защитить себя, лорда и вообще честь всей усадьбы. — А что вы хотели, Фэми? — Река, вообще-то, течет в собственном русле, и как-то мало кто захочет менять ее направление ради того, чтобы вы помылись. Жечь костры в комнатах запрещено, так что горячая вода только в котлах над очагом. Или вы не знаете, откуда берется горячая вода? Я уперла кулаки в бока, ведь он сейчас меня отчитывать будет. Ну ладно, сам напросился. — Для начала я знаю, откуда берется горячая вода, — сказала я уверенно. — И поворачивать реку вспять тоже не требуется. Создать нормальные условия коммуникации можно и без этого. Немного смекалки, разметки и труда. В конце концов, здесь же есть магия. Она тоже может помочь, если что. Но Свяр к моему заявлению отнесся скептически, он скривился. — Да, я бы посмотрел, как вы стали бы наводить эти самые коммуниции. — Коммуникации, — поправила я. — Ну да, их. Сомневаюсь, что у вас получится. — А вот и получится, — решительно проговорила я, — Чем сильнее он меня убеждал в обратном, тем большее желание у меня возникало превратить этот средневековый рай в волшебное место с ваннами и горячей водой. А что, может, архитектурного образования у меня и нет, да и геологическое неполное, но оно мало мальски способствует созданию цивилизации в этом в этом диком доиндустриальном мире магии. — Лорд Люциан Кар не позволит вам и камешка передвинуть, — усмехнулся кровезависимый. — А это мы еще посмотрим. «А вот и посмотрим! Вы лучше посмотрите на время!» — хмыкнул Носфиар. Я перевела взгляд на большие, покрытые слоем жира, часы. На них без пяти девять. «Твоюж!» — выкрикнула я, моментально забыв о геологии, архитектуре, а в следующий момент уже со всех ног бежала по коридорам усадьбы Даркин. «Лорд Кар, что-то подсказывает, что опоздание он не жалует!»